Глава тридцать пятая. Шеф Коннор был в ярости. Он одержал колоссальную общественную победу и не собирался никому ее отдавать. Шеф посмотрел на недавно назначенного лейтенанта отдела расследования убийств Брита Уильямса так, будто у того на лбу торчало ухо. Этого никогда не будет, рявкнул он. Уильямс был назначен главным в ту ночь, когда Врауз расстреляли. Шеф Коннор, попыталась я. Я стояла рядом с Уильямсом перед огромным столом из красного дерева в кабинете начальника. Текстовое сообщение, которое я получила, его ритм и построение фраз — это очень в духе Уишбоуна. «Да, Чарли Рэмси — преступник. Да, он должен оставаться в тюрьме. Но...» «Доктор Стрит, вы всерьёз ожидаете, что полиция Атланты возобновит расследование после всего того, через что прошёл этот город?» «Знаю, у вас есть личный интерес. Я это ценю. Мы хотим покарать этого человека так же сильно, как и вы. И я абсолютно ясно дал понять, что мы задействуем все и любые ресурсы, какие только полиция Атланты сможет собрать, чтобы привлечь этого монстра к ответственности. Но я не буду вновь вскрывать эту болезненную рану на основе теории, которая не имеет ни малейшего подтверждающего доказательства». Мы нашли в доме Рэмси оружие, которое дало положительный результат на кровь двух жертв, оружие, которое присутствовало вместе каждого убийства. Наука в этом тверда. Мы знаем, что это то самое оружие. Не в одном месте, ни в двух, оно присутствовало везде. Я посмотрела на свои туфли. Наш убийца под стражей ждёт сюда, снова рявкнул шеф Коннор. И четыре женщины заявили, что он напал на них и изнасиловал. Одна из них даже будет свидетельствовать о том, что была связана тонкой проволокой. «Да, и в этом вся суть. Она жива и может давать показания», — перебила я его. Уильямс бросил на меня колючий взгляд. Я упорно гнула свою линию. «Шеф, ни одна из жертв Уишбоуна не была изнасилована». Ни в доме Чарли, ни в его машине не было обнаружено никаких других улик, связывающих его с убийствами за исключением волокна автомобильного коврика, которое соответствует ковровому покрытию пятнадцати моделей. Вы не нашли ни фотографий, ни спортивных трофеев, ни пятен крови, ни на его одежде, ни на его раковине, ни в его машине. У вас есть лишь это волокно и ДНК, связывающие его с изнасилованиями. Вы будете вынуждены поверить, что этот очень умный и организованный преступник практически не оставляет следов в одном месте, но так глупо небрежен в другом. Честно говоря, он не соответствует профилю, шеф, и никогда не соответствовал. Теперь Конор был на ногах, весь багровый от ярости. Он был крупный, могучий мужчина, и когда его гнев был направлен на вас, вы ощущали это как физический удар. «Прежде всего», — прогремел он. Вы не знаете, существовали ли какие-либо другие трофеи, или были ли когда-либо сделаны фотографии. Преступники, лжецы, как вам отлично известно, доктор Стрит. И единственное указание на то, что существуют какие-то фотографии, видео или что-то в этом роде, имеется только в письмах, хвастливых, лживых письмах обезумевшего хищника. Во-вторых, текстовое сообщение, которое вы получили в парке, могло прийти откуда угодно. Телефон был с предоплатой, такой можно взять в любом магазине за 15 баков. Покушение на Раузера совершенно не соответствует тактике Уишбоуна. Там никогда не было пистолета. Нигде. Ни единого раза. Если этот тип не вписывается в ваш профиль, это ваша проблема, а не наша. Мы сделали свою работу. «Дело Уишбоуна закрыто!» Он сердито посмотрел на Уильямса. «Где-то разгуливает преступник, тяжело ранивший моего очень хорошего друга и сослуживца. Я ожидал, что вы поймаете его. Вчера. Или я ошибся, назначив вас главным, Уильямс. Потому что лейтенантская часть вашего нового звания может очень быстро исчезнуть». «Вы не ошиблись, шеф», — тихо ответил Уильямс. Я не думаю, что он спал с тех пор, как в расстреляли. На него было жутко смотреть. Начальник повернулся ко мне. «Спасибо за вашу помощь, доктор Стрит. Если мы должны вам за ваши услуги, обратитесь к Эрику Фордису в бухгалтерию. Лейтенант, пока это покушение не будет раскрыто, я буду ожидать отчёт на моём столе каждое утро и каждый вечер». Руки у Брита Уильямса были связаны. Шеф Коннор отказывался выделять какие-либо ресурсы на возобновление расследования дела Уишбоуна. Я знала, что он задействует все ресурсы, какими только располагало управление, чтобы найти стрелявшего в Раузера, но я была убеждена. Они подходят к этому делу не с того конца. Это займёт слишком много времени и поставит под угрозу ещё больше жизней. У меня чесались руки прикончить Уишбоуна. Я мечтала выстрелом в упор снести ему башку. Он слишком многое отнял у меня. Когда той ночью Раузер упал, когда его кровь пропитала мою одежду и кожу, зазубренный нож Уишбона ещё глубже, чем раньше, впился в мою жизнь и сокрушил мне сердце. Та жуткая ночь до сих пор хранится в моей памяти, словно на старой 16 миллиметровой плёнке, смазанными и дёрганными кадрами. Слишком размыто в одну секунду, слишком чётко видно в следующую. Я поехала в больницу с кем-то из копов. Медицинские работники не пустили меня в машину скорой помощи, мол, слишком много работы и слишком мало места. Я же думала лишь об одном. Что, если ты умрёшь, а меня не будет рядом? Джимми и Микки приехали в больницу и никуда не уходили. Мои родители, Нилы и Даяна, тоже выкроили время. Той ночью Раузер долго находился в операционной. Врач сказала что-то о близости к переднему отделу головного мозга, травматическом повреждении, опасном ранении грудной клетки, кровопотере, риске инфекции. Целое минное поле самых разных рисков. Клянусь, когда она стояла и разговаривала с нами, её рот двигался, но слова отскакивали от меня, как будто она говорила на неведомых мне языках. Через пару часов врач вернулась в комнату ожидания с более мрачным выражением лица, чем раньше. Она рассказала нам, что у Раузера во время операции случился сердечный приступ, и Джимми протянул руку и схватил меня за локоть, чтобы удержать. Раузера оживили, но он боролся за свою жизнь. Он впал в некое овощеподобное состояние. Он дышал самостоятельно, но это было всё. И вот врачи пожимают плечами, смотрят на вас с сочувствием и советуют вам надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Это как, чёрт возьми? Мне казалось, что у меня тоже дырка в груди, как у Раузера. «Просто продолжай двигаться», — приказала я себе. «Просто найди и прикончи ублюдка, который это сделал». Мне было так хреново на душе, что я спотыкалась на каждом шагу, как пьяная, но если бы я остановилась, то развалилась бы на части. Я это знала. Мне захотелось выпить. Я не была создана для горя и потерь. Продолжай двигаться вперёд. Поймай этого ублюдка. В городе был один из детей Раузера, его сын. Дочь собиралась прилететь на следующий день. А Аарону отца было 26 лет. Он был красив, и у него дома был двухлетний ребёнок. Он был очень добр ко мне, но ему требовалось время с отцом, особенно сейчас. Никто не знал, чем всё это могло кончиться. У Раузера было действующее завещание, в котором говорилось, что парентеральное питание допустимо лишь в ограниченный период времени, но он абсолютно хотел, чтобы ему дали умереть, если он не сможет дышать самостоятельно. Каждый раз, когда входила в его палату, я молилась о том, чтобы увидеть, как поднимается и опускается его грудь. Как резко изменилась жизнь после той прогулки в День Благодарения, когда мы, прильнув друг к другу, смеялись над его дурацкими шутками. Я прокручивала это в памяти тысячу раз. В конце концов я вышла из больницы и шагнула навстречу миру без моего лучшего друга. Нашла свою старую импалу. Она была отремонтирована со всеми прибамбасами, о которых договорился мой отец. Новые ремни безопасности, система сигнализации и GPS-трекинг. Поехала домой принять душ и поесть. Мне нужно было заставить себя поесть. Я была так измотана, что не могла ясно мыслить. Как вообще можно есть? Как можно даже глотать, когда тебя разорвали пополам? Я закрыла глаза и вдохнула холодный воздух. Праздники. О, Боже! Как я могла провести праздники без Раузера? Поймай этого ублюдка. Просто поймай этого ублюдка. Я покормила белую мусорку и плюхнулась на диван. Я была измотана, но мне не хотелось сидеть вдали от больницы слишком долго. Я боялась, что он умрёт. Просто перестанет дышать, пока меня не будет. Теперь нас только двое. Неправда, мерзавец. Ты плохо целился. Раузер всё ещё здесь, и я не отпущу его. Я найду тебя, поклялась я. Увы, усталость сморила меня, и я заснула, а белая мусорка свернулась клубочком со мной рядом. Когда построили кирпичный дом Раузера, президентом был Эйзенхауэр. В те годы пары спален казалось достаточно. Раузер добавил застеклённую веранду и французские двери из главной спальни, построил нижнюю веранду и огородил двор для собаки, который заведёт, когда темп его жизни замедлится. Был ещё чердак, за который он так и не взялся. Дом был маленький, но Раузер снёс пару стен, и он стал светлым и просторным. Я вошла в ванну и увидела там его бритву. Уловила запах его лосьона после бритья. В больнице он был так далёк от меня, как та раковина, которую можно потрогать, но нельзя проникнуть внутрь. В этом доме мы кричали, более за Брейвс, пили кувшин за кувшином сладкий чай со льдом поглощали тонны готовой еды, какую только способна предложить Атланта. Я вспомнила, как Раузер сообщил моей матери на День Благодарения, что его вполне устраивает наша привычка брать еду на вынос. Вспомнила, как он посмотрел на меня, когда говорил это, как потянулся к моей руке. Я побрела на кухне и включила газовую плиту. По утрам Раузер готовит ковбойский кофе. Такой же резкий и приблизительный, как и он сам — Напиток этот ударял в желудок, как аккумуляторная кислота. Никаких мерных ложек. Просто возьмите на глазок молотый кофе, бросьте в кастрюльку с водой, доведите до кипения и процедите прямо в чашку. Это был лучший кофе, какой я когда-либо пила. Однажды, субботним утром, я появилась у него дома слишком рано. Он открыл дверь в трусах-боксерах и с прищуром посмотрел на меня. Я плакала. С Дэном случилась какая-то глупость, очередной прыжок веры, очередной удар разочарования. Раузер не иначе, как косил поддона Кинга, потому что его волосы стояли дыбом. Примечание. Дон Кинг, рождён в 1931 -м. Знаменитый американский промоутер в области бокса, прославившийся также своей экстравагантной прической. «Он зевнул, обнял меня». Нашёл футболку и встал у газовой плиты, чтобы приготовить ковбойский кофе. Раузер был для меня таким хорошим другом. Без него здесь было невыносимо. Я заварила себе чашку кофе из запасов Раузера и поискала папку, журналы и ежегодники, которые дала ему в тот день в Старбаксе. Пятьбаксе. Я нашла их в задней спальне, которую он использовал как кабинет. Пришло время начать всё сначала, с первого убийства. Казалось, прошло сто лет с тех пор, как я была на острове Джекил, где встретилась с Кэтрин Чемберс, и покинула её дом с этой коробкой полной вещей её убитой дочери. У меня возник безумный порыв взять всё это с собой в больницу и ещё раз прочесать, пока я сидела с Раузером и обсуждала с ним мои идеи. Я не знала, сможет ли он вообще понять меня или хотя бы услышать, Но будь хотя бы малейший шанс, что его привязанность к тому следователю, которым он был в своей жизни, вернёт его обратно, я бы попыталась. Он уже слишком далеко ускользнул от меня. Я собрала бумаги, дневники и альбомы и аккуратно сложила их в стопку. Сверху лежал ежегодний колледж криминологии и уголовного правосудия. Я села в кресло Раузера за письменным столом. Мы с самого начала подозревали, что убийца хорошо разбирается в сборе улик. Профиль показал, что он был обучен не оставлять никаких следов на месте преступления. Убийца понимал принцип обмена Лакара. Примечание. Эдмон Лакар. 1877-1966. Французский криминалист, пионер судебной медицины. Сформулированный им принцип гласит. «Преступник всегда либо что-то приносит с собой на место преступления» либо что-то уносит оттуда». Я вспомнила, как сто лет назад я сказала об этом Раузеру в комнате военного совета. «Был ли источником этих знаний университет? Получил ли Уишбоун азы криминалистики в кампусе университета штата Флорида? Что если Энд Чемберс познакомилась со своим убийцей там, в корпусе факультета криминологии и криминалистики?» Я склонилась над списком учебных курсов Энд Чемберс. В учебном плане не было вообще ничего, что могло бы служить для неё причиной заглядывать в криминологический корпус. Я достала карту кампуса. Энджела в Робертс-холле, одном из старых зданий. Я уже отметила его на карте красным. Провела пальцем от её общежития вдоль Теннесси-стрит к Смит-стрит и вниз к колледжу криминологии. На карте это выглядело как довольно длинный путь, но я подумала о кампусе. Он был доступен, и в отличие от многих других — Не так сильно раскидан. Тем не менее, до него нужно было дойти. Как пересеклись пути второкурсницы колледжа и серийного убийцы? Где? Если не в классе, то в какой-нибудь другой группе или клубе. В развлекательном центре? Я выдвинула ящик стола, чтобы взять ручку, и нашла вместо неё нераспечатанную пачку сигарет и потускневшую зажигалку Зиппа. Вспомнила запах жидкости для зажигалок, повисавший в воздухе всякий раз, когда он ей пользовался. В день благодарения я заметила, что Раузер ни разу не вышел на улицу покурить. Он пытался бросить, я годами подталкивала его к этому. И он порвал отношения с Джо. Я поняла. На протяжении всего периода убийств Уишбоуна Раузер методично готовил свою жизнь для меня. От этой мысли мне стоило великих трудов не расплакаться. Открыв альбом того года, когда была убита Энн Чемберс, я принялась просматривать его заново, страницу за страницей. Хотела ещё раз посмотреть каждый глупый весёлый снимок, посмотреть на команды, клубы и социальные группы, на фотографии отдельных классов, групповые снимки, фотографии преподавателей, всё-всё. Я вернулась к карте, и меня внезапно осенило. Через несколько дверей от колледжа криминологии и уголовного правосудия чуть дальше по Смит-стрит располагался корпус факультета изящных искусств, а Энн, как известно, изучала живопись. Два здания практически соседствовали. Если их графики совпадали, убийца легко мог видеть её мимоходом, втереться в её жизнь. Моё сердце забилось надеждой. Я искала студента, преподавателя. Я подумала о старой Эми. Гадалка сказала, что предупредила Энн. Я подумала о миссис Чемберс, сказавшей, что Энн порхала от одного романа к другому. Я была близка к цели, я почти чувствовала его запах. «Я тебя достану, ублюдок!»